18. Когда Делглиш позвонил Джорджу Грегори и попросил подойти в коттедж Святого Матфея, тот сказал, «Я надеялся, что можно поговорить здесь. Я жду звонка от агента, она знает только этот номер. Мобильные телефоны на дух не переношу». Деловой звонок в воскресенье показался Делглишу неправдоподобным, и, словно почувствовав его скептицизм, Грегори добавил. «Я должен был с ней завтра пообедать в Лондоне в ресторане «Айви». Но теперь, полагаю, это невозможно, а если и возможно, то неудобно». Я пытался её разыскать, но не смог, и оставил на автоответчике сообщение, попросил перезвонить. «Ясно, что если мне не удастся ей дозвониться сегодня или завтра утром, то нужно ехать в Лондон. Я так понимаю, возражать вы не станете». «На данный момент нет», — сказал Делглиш. «Хотя я бы предпочел, чтобы все оставались в колледже хотя бы до того момента, когда завершится начальная стадия расследования». «Я не собираюсь сбегать, честно». Наоборот, не каждый день выпадает возможность опосредованно прочувствовать весь этот ажиотаж вокруг убийства. «Не думаю, что мисс Лавенхем разделяет вашу радость», — заметил Делглиш. «Конечно нет, бедняжка. Но она видела тело, а без столь наглядной демонстрации убийство вызывает лишь атовистическую дрожь. Скорее Агата Кристи, нежели нечто реальное». «Я знаю, воображаемый ужас должен быть сильнее действительности, но не могу поверить, что это утверждение подходит к убийству. Скорее всего, ни один человек, который в жизни видел труп, не сможет выкинуть это зрелище из головы. Так вы зайдёте? Спасибо». Высказывание Грегори звучало нечеловечески равнодушно, но в целом он оказался прав. Впервые Делглиш осознал разрушительную силу убийства, когда только пришел в управление уголовных расследований. Его, еще зеленого детектива, в глубоком шоке стоявшего на коленях у тела первой жертвы, которую он так и не смог забыть, просто накрыло волной гнева и жалости. А сейчас командор думал о том, как справляется со всем этим Эмма Лавенхем, и может ли или должен ли он чем-то ей помочь. «Наверное, нет. Любая попытка может быть расценена как навязчивая или снисходительная. В святом Иоаннсельме девушка могла спокойно обсудить то, что видела в церкви лишь с отцом Мартином. Но он, бедняга, скорее сам нуждался в утешении и поддержке, чем был способен ее оказать. Конечно, Эмма могла уехать и увести свой секрет с собой, но она была не из тех, кто бежит». Почему он был в этом уверен? Ведь он её даже не знал. Командер решительно выкинул девушку из головы и сосредоточился на ближайших задачах. Делглиш был даже рад встретиться с Грегори в коттедже Святого Луки. Со студентами он абсолютно не собирался разговаривать ни в комнатах, ни в удобном для них месте. Они должны были приходить к нему. Это было приемлемо, целесообразно и экономило время. Но Грегори в привычной обстановке почувствует себя более спокойно. А подозреваемые, когда им спокойно, чаще теряют бдительность. Да и командор мог лучше понять свидетеля, ненавязчиво рассматривая его комнаты, а не задавая дюжину вопросов в лоб. Книги, картины, как и где стоят вещи — эти детали раскрывают больше тайн, чем слова. Когда Делглиш вместе с Кейт проходили в гостиную слева, он снова отметил, как все три жилых коттеджа по-разному отражают личности хозяев. От радостного домашнего уюта пилбимов и тщательно продуманной мастерской Сёртиса, в которой пахло деревом, скипидаром и едой для животных, до этого помещения, в котором явно жил университетский преподаватель с почти патологической склонностью к порядку. Весь дом был подчинён двум доминирующим интересам хозяина — классической литературе и музыке. Кабинет целиком был уставлен полками от пола до потолка, и лишь над нарядным викторианским камином висела копия картины «Пиранези» — «Триумфальная арка Константина». Очевидно, Грегори следил, чтобы высота полок точно подходила под размер книг, причуда, которую Делглиш разделял. Комната казалась богата, но упорядоченно окутанной приятным мерцанием позолотой и коричневой кожи. На столе из некрашенного дуба стоял компьютер, а возле окна, на котором вместо занавесок висели жалюзи, расположился функциональный рабочий стул. Через открытую дверь они прошли в почти полностью застекленную пристройку, которая простиралась во всю длину дома. Здесь, в гостиной Грегори, стояли легкие, но удобные плетеные кресла, диван, столик с напитками, а в дальнем конце круглый стол побольше, заваленный кучей книг и газет. Но даже они лежали в порядке, расположенные, как казалось, по размеру. На стеклянной крыше и стенах были установлены ставни, так необходимые летом, отметил Делглиш. Даже сейчас в этой южной комнате было тепло и уютно. Снаружи раскинулись унылые кустарники, вдалеке маячили верхушки деревьев, окружавших озеро, а на востоке виднелась широкая полоса Северного моря. Низкие кресла не располагали к полицейским допросам, но других вариантов не было. Грегори сел в кресле лицом на юг, откинулся на подголовник и вытянул свои длинные ноги, словно отдыхал в клубе и чувствовал себя абсолютно вольготно. Делглиш начал с вопросов, на которые уже знал ответы, так как внимательно прочитал личные дела. Хотя в папке Грегори было гораздо меньше информации, чем в папках студентов. Первый же документ, письмо из Оксфордского Киббл-колледжа, прояснил, как он попал в святой Ансельм. Делглиш, у которого была отличная память на письменные тексты, вспомнил его без труда. «Теперь, когда Брэдли наконец вышел на пенсию, и как все-таки вы умудрились его убедить? Ходят слухи, что вы ищете замену. Что вы думаете насчет Джорджа Грегори? Он, как мне известно, сейчас работает над новым переводом Еврипида и ищет должность на полставки предпочтительно за городом. Там, где он сможет спокойно продолжить свой основной труд. С педагогической точки зрения это идеальный вариант. Грегори очень хороший преподаватель. Обычные истории. Ученый, который не реализует полностью свой потенциал. Он немного строптив, но, думаю, вы поладите. Мы побеседовали здесь в прошлую пятницу за обедом. Я ничего не обещал, но сказал, что поинтересуюсь вашими требованиями. Денежный вопрос, мне кажется, обсуждается, но это не самое главное. Уединение и спокойствие. Вот на что он рассчитывает. «Вы приехали сюда по приглашению в 1995 году», — сказал Делглиш. «Можно сказать, меня переманили. Колледжу был нужен опытный преподаватель древнегреческого и древнееврейского». А я хотел получить работу на полставки, предпочтительно за городом и с проживанием. У меня есть дом в Оксфорде, но сейчас он сдаётся. Арендатор, человек ответственный, оплата высока. Всё устроилось как нельзя лучше. Отец Мартин посчитал бы, что нас свело провидение. Отец Себастьян видит в этом ещё одно доказательство своей способности улаживать дела с выгодой для себя и для колледжа. Не могу сказать, что думают об этом святом Ансельме, но полагаю, что такой расклад устраивает обе стороны. Когда вы впервые познакомились с архидиаконом Крэмптоном? Когда он приехал в первый раз, примерно три месяца назад. Его тогда назначили попечителем, точную дату не припомню. Ещё он был две недели назад, и затем вчера. Во второй визит он взял на себя труд разыскать меня и поинтересовался, на каких именно условиях меня наняли. Сложилось впечатление, что если бы ему не помешали, он стал бы меня выспрашивать о религиозных убеждениях или их наличии. по первому вопросу я отправил его к Себастину Мореллу, а по-второму проявил неучтивость, предложил поискать жертву полегче, вроде Сёртиса. А в этот раз...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 Мы обсуждали перевод, над которым он работал. Сразу после этого я уехал в Лондон и провёл ночь в своём клубе. И как раз возвращался обратно в субботу днём, когда меня остановила миссис Монро. «А какой он был?» — спросила Кейт. «Рональд Трифс. Невозмутимый, усердный, смышлёный, малый. Хотя, возможно, не такой умный, каким себя считал.